Глава 7. Понедельник, 25 февраля. «Весь день на работе я мысленно прокручиваю слова Пенни, что с детьми все будет в порядке и что иногда расстаться – лучший выход для всех. Но я не Пенни. Мы совершенно разные. И дело не в том, что я считаю себя лучшей мамой. Просто мне не дано быть такой пофигисткой, как она». «Я паникерша и вечно суечусь, считаю своей обязанностью все и всегда делать по максимуму, а если накосячу, то меня сразу отдадут под суд, а Изи принудительно передадут в опеку». Звучит дико, но это реальность, в которой существуем мы, современные матери. В 70-е годы родителям жилось иначе. Мой папа курил в машине, где находились мы с мамой, и это не считалось предосудительным. Однажды мама разбила термометр и дала мне ртуть поиграть. Я обожала ртуть, как Изи обожает свой вязаный сэндвич. И никто не переживал из-за питания детей. Никому не приходило в голову, что им нужны какие-то витамины, и нельзя слишком много сахара. Пени недавно сказала мне, что когда Нику было пять, он целый год не ел ничего, кроме десерта райское наслаждение со вкусом и рисок. «И что ты сделала?» – оторопела, спросила я. «А что мне оставалось?» – она пожала плечами. «Только махнуть рукой». «Но как же, здоровье, зубы и питательные вещества?» Я изумлена и впечатлена, но вместе с тем мне за него обидно, хотя сейчас он, судя по всему, вполне себе полноценный мужчина лет за сорок, сделавший успешную карьеру кинодокументалиста в Новой Зеландии. В моем веденье находилось 17 магазинов «ВИФ». Каждые две недели у нас пополнялся ассортимент. У меня не было времени выкладывать ему на тарелки смешные рожицы из овощей. Затем был период, когда он сбрасывал с себя одежду и носился голышом по библиотеке. Очевидно, Пенни махала рукой и на это. Я читала, дорогая. Она брала его на фотосессии, где с ним возились гримеры или модели. Но когда случались большие светские мероприятия, его всегда оставляли с приятельницей или с приятельницей-приятельницей. Забавно, что потенциальная нянька для Боби всегда проходит всестороннюю проверку и подвергается самому тщательному допросу. Еще одна черта Пенни, которая мне представляется просто поразительной, это насколько ее не волнует тот факт, что Ник живет на другом конце света. Он развелся со своей женой-новозеландкой, но возвращаться в Великобританию не спешит. Она показала мне одну единственную его фотографию, на которой он с бородой. Размытую и снятую, вероятно, с расстояния в полмили. И это лишь когда я ее об этом попросила. Мне тяжело от мысли, что Спенсер живет в трех часах езды от нас. Возможно, именно поэтому каждые два месяца я заказываю для него продуктовую доставку. В Ньюкасле нет продуктов, подколола меня Пенни, узнав об этом. Я полагаю, суть в том, что мы с ней очень разные, и ее упорное заявление, что все будет в порядке, если мы с Энди разбежимся никак не повлияют на мое решение. Он твердит, что сожалеет и любит меня, и мы худо-бедно, но как-то сосуществуем. Слава богу, что Изи по-прежнему не в курсе, насколько все плохо. Вообще я от нас балдею. Наш брак летит в тартарары, а я нет-нет, да начинаю пытать его насчет чувств к той женщине и как он так мог. Завожу эти жуткие цикличные разговоры, ведущие нас в никуда. Но вопреки всему мы старательно держим лицо, перед дочерью и во взрослой компании. Когда мы на людях, никогда не догадаешься, что что-то не так. Подумать только, мы способны на такое лицедейство, что вполне можем претендовать на Оскар. Среда, 27 февраля. Утреннее пробуждение сопряжено с двумя открытиями. Первое. Сегодня мне 53, и я добралась до этой даты, не умерев от горя и стыда. Второе. Жизнь – вкусная штука. Изи приносит мне в кровать всякие лакомства: корнские вафли, толсто намазанные маслом, порезанный банан и виноград. Еще она дарит мне очаровательный браслетик из бисера, который смастерила сама, и самодельную открытку. На ней изображена я в желто-коричневом плаще и джинсах на прогулке с Боби. На ее картинке льет сильный дождь, небо темное и грозовое, хотя обычно Изи рисует солнце, желтое и лучистое. Но ресница у меня по крайней мере накрашена и тушь не течет, когда я внимательно вглядываюсь в него. Картинка может называться Мамина жизнь настолько паршива, что даже в ее день рождения идет дождь. Но я предпочитаю другое название позитивная мама, довольная жизнью в любую погоду. И раз такое дело, моя установка все отлично, должно быть, работает, и это невероятно, потому что на душе у меня скребут кошки. Я перебралась бы в бывшую комнату Спенсера, но боюсь вызвать шквал каверзных вопросов у Изи, и потому по-прежнему сплю с Энди. Изи убегает переодеться для школы. Что касается сборов, тут она категорически отказывается от моей помощи, и Энди дарит мне колье из молочно-голубых камней на изящной серебряной цепочке. «Спасибо», — говорю я, чувствую, как на глаза наворачиваются слезы. «Не плачь, не плачь, не плачь». Есть еще флакон моих любимых духов с запахом инжира и хорошая подборка интересных книг. Он действительно расстарался и точно хотел порадовать, но выходит иначе. Меня охватывает такая печаль, что я едва сдерживаюсь. «С днем рождения, дорогая!» — говорит он, доливая кофе мне в чашку, точно услужливый эльф. Наконец Энди отчаливает на работу, а мы с Изи отправляемся в школу. Хотя Спенсер никогда не удосуживается бросить открытку в почтовый ящик, он звонит в обед и клятвенно обещает скоро приехать. Нередко эти заверения оказываются впустую, и я даже надеюсь, что сегодняшнее из этого разряда. Изи может не замечать возникшего между нами напряжения, но сын точно уловит неладное. «Какие планы на вечер?» – интересуется он. «Папа забронировал столик», – отвечаю я. «Не знаю, куда мы идем, это сюрприз». «Вау, класс! Наверное, в какое-нибудь крутое местечко?» «Надеюсь, что не в пицца-хат». Сын хихикает, и когда разговор окончен, мне приходит в голову, что дело не в том, что Энди забронировал столик, а в том, что он также позаботился о няне. Ему пришлось узнать у меня ее номер, и он обо всем договорился, впервые на моей памяти. Ресторан, как выясняется, прелестное местечко, где подают морепродукты, что в обычной ситуации меня бы очень порадовало но сейчас я понимаю, что мы оба притворяемся, будто это обычный день рождения и все прекрасно, и мы счастливы и по-прежнему очень любим друг друга. Я охотно ковыряюсь всеми этими щипчиками и вилочками, притворяюсь, что ракообразные за астрономическую цену с их бледным мясом мне очень по вкусу и замечаю, как у Энди бледнеет физиономия при виде счета. Позже, когда уходит няня, он лезет ко мне с поцелуями и ласками и осыпает комплиментами по поводу моего тела, лица и красиво вышитой комбинации, подаренной Пенни. Трудно поверить, что до того, как все это случилось, секс со мной был для него повинностью, типа уборки общественной территории, в которой мы, как сознательные граждане, всегда принимаем участие. И у меня даже складывалось впечатление, что уборка ему, пожалуй, больше по душе». Он всегда так радовался, когда организатор мистер Синг раздавал мусоросборники, что могло показаться, будто он подумывает опробовать их в нашей интимной жизни. Но теперь все иначе. Нынче ночью мы действительно занимались этим, впервые с тех пор, как вскрылась про Эстел. Причем обошлось без намеков на Ишаа с и разговоров о том, что утром ему надо рано вставать. Я чувствую себя немного странно и отчужденно, но. По крайней мере мы еще на это способны, все не так ужасно, и это ободряет и вселяет надежду на то, что, возможно, у нас еще не все потеряно. Думаю, я по-прежнему люблю его, но вообще-то это бесит, что невозможно отключить чувства к изменившему тебе партнеру. Они все еще живы, бурлят под толщей гнева и обиды. Я, как прежде, восхищаюсь его самоотверженностью в работе и тем, какой он замечательный отец, заботливый и добрый, каким я его и представляла. Мне бы ненавидеть его, но все не так просто. Он по-прежнему тот самый мужчина, которого я полюбила много лет назад и единственный, от кого хотела иметь детей. Кроме того, я по-прежнему, несмотря на все, считаю его привлекательным. Он совершил ошибку. Ох, как же это по-взрослому звучит. И раскаивается. И я думаю, мы сможем это пережить. Мне не единожды хотелось проверить его телефон, но до сих пор я удерживаюсь. То есть мне нужно поверить ему снова или что?